Евгений Нет. Псион. Книга вторая. Аннотация. Жизнь в Академии кипит, как никогда раньше, и в центре почти всего этого безобразия стоит Артур Геслер. Его слабо волнуют интриги дворянства, а вот учеба и прекрасные возможности для счастливой жизни более чем. Вкусная еда, теплая постель, красивая девушка и яркое будущее – все это он уже получил, и намеревается взять еще больше. Но каждая звезда отбрасывает тень, а тени ярких звезд и вовсе как будто поглощают свет.